Собрание сочинений в трех томах, Москва, 1952 год, том 2, страница 322, конец примечания. О каких шестидесятых это сказано? Похоже, о любых. и шестидесятых девятнадцатого столетия Добролюбов писал о шестидесятых восемнадцатого, но мог иметь в виду и шестидесятые двадцатого. Либеральные реформы Екатерины воодушевляли общественность не меньше хрущевских времен, вызывая благодарный восторг творческой интеллигенции. И знать, и мыслить позволяешь, и о себе не запрещаешь, и быль, и небыль говорить. Примечание. Державин. Фелица. В книге Державин. Оды. Ленинград. 1985 год, страница 63. Конец примечания. Та же оттепель тоже шла широким фронтом, рационализируя сельское хозяйство, вольное экономическое общество и выдумывая жанр сатирических объявлений за 200 лет дурагов и копыт из литературной газеты журнала Новикова. И после оттепели также наступило безвремение. Когда на десять лет в Сибирь отправился Радищев и в Шлиссельбургскую крепость Новиков, Еще разительнее — параллели соседних веков 60-е XIX и XX столетий. Герцен пишет о той письменной литературе, которая развелась с необыкновенной силой после смерти Николая I. Это первые опыты после тридцатилетнего молчания. примечание. «Голоса из России», сборники Герцена и Огарева, Москва, 1975 год, книга 1, страница 6, конец примечания. Здесь достаточно заменить одно имя собственное, и можно переносить свидетельство на сто лет вперед. «Современник» Некрасова, «Новый мир» Твардовского. «Славянофильский день»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 Для усиления хронологической мистики, с разницей ровно в сто лет, появились две программные статьи Чернышевского «Об искренности в критике» и Померанцева «Об искренности в литературе». Главным врагом искусства и там, и тут объявлялись риторика и лакировка действительности. Общество обоих периодов возлагало надежды на естественные науки,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 В таких глупеньких и смешных вещах, что не понимаешь даже, как могли они им поверить? Примечание Достоевский. Подросток. Собрание сочинений в десяти томах. Москва, 1957 год. Том 8. Страница 621-622. Конец примечания. Поверить в любые глупенькие вещи можно, если вера и знания слиты воедино. На уровне личности это одержимость, иллюзия, идея фикс. На уровне общества – миф. Мифа творчества, как идеологическое самообслуживание общества. Этим общечеловеческим талантом советский человек наделен в особой степени. Первой причиной тому – специфический характер русской культуры,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 Литература-центристская русская культура дала миру не только мастеров слова, от Пушкина-Добродского, не только учителей жизни, от Толстого до Солженицына, не только шедевры словесности, от героя нашего времени до Москва-петушки, но и уникального читателя всего этого грандиозного потока слов, составляющего жизнь. Советская власть, упразднив частную собственность и гражданское поприще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 234. Конец примечания. Миф, возникший уже в самом начале советской власти, ее непобедимость, сокрушить которую может лишь нечто, не использующее членораздельной речи. Музыка. Напрямую из культа слова вытекают те следствия, которые делают советского человека исключительным событием 20 века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 трактовалась как литературное произведение, она служила козырем в попытках социальных преобразований, но с исчезновением поэтической атмосферы проступила ее нелепая буквальность. Кубинская метафора так и не вышла из сферы тропов. Хемингуэевский подтекст смоделировал этикет поведения, но, рекомендуя «как жить», умалчивал «зачем». Коллективный юмор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 несмотря даже на всю их хаотичность и случайность. Уцелеют, по крайней мере, хоть некоторые верные черты, чтобы гадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени. Примечание. Достоевский. Подросток. Страница 625. Конец примечания. Конец книги. Ноябрь. 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Андрей Леонов.